Глава сто тринадцатая. Пешком от улицы Гласьер до улицы Саммерар. До каких пор мы будем продолжать датировать после Рождества Христова? Литературные документы через двести лет окаменевшие экскременты. Клагес был прав. Моррели и его урок. Порой отвратительный, страшный, жалкий. Столько слов для того, чтобы отмыться от других слов. Сколько грязи ради того, чтобы забить ароматы пивее, корон, карвен, всего этого, что наслоилось после Рождества Христова. Ведь может, сквозь всё это надо пройти, чтобы обрести утраченное право и заново научиться пользоваться словами в их изначальном смысле, в их изначальном смысле. Боюсь, это пустая фраза. Гробик маленький, как коробка из-под сигарет, харон только дунул, и он уже переплыл лужу, колыхаясь, как в люльке. Лодка только для взрослых, дамы и дети бесплатно, легонький толчок и уже на другом берегу. Смерть по-мексикански, сахарная голова, Тоттенкиндер лидер. Примечание. Песни об умерших детях немецкий цикл песен Гюстава Малера. Конец примечания. И Морелли увидит хорона, два мифа лицом к лицу, какое непредугаданное путешествие по черным водам. Клеточки классиков на тротуаре, красная клеточка, зелёная клеточка, небо, тротуар там в Бурсако, и камешек, любовно выбранный, надо точно подбить носком ботинка, тихонько, тихонько. Хотя небо совсем близко, вся жизнь ещё впереди. Шахматная доска без конца и края легко представить. Но холод входит через оторванную подмётку в гостиничном окне лицо. похоже на клоуна строит за стеклом рожа тень голубая коснулась собачьей какашки париж поло полюс парижа поло пойти к ней faire l'amour кареца примечание заняться любовью французский ласки итальянский конец примечания точно ленивые личинки но слово личинка ещё означает и маска морелли где-то писал об этом в скобках глава 30а